Глава двадцать первая. Тёплая вода нежно ласкала кожу. Пушистая белая пена щекотала нос цветочным ароматом горных подснежников. Я проследила, как лопнул очередной маленький пузырёк в пенке и махнула рукой по остаткам полувоздушной массы. Куски пены отлетели на борт моей ванны, там и застыли, врастая в поверхность широкой ёмкости. Я провела пальцем по мыльной воде. След за ним образовался дымчато-черный шлейф. Магия бурлила внутри и желая вырваться наружу. Порой ее сложно было удерживать. Новый дар не был похож ни на что. Это было нечто совершенно новое, непостижимое ранее, восхищающее и пугающее своей ярой мощью. Во мне сидела полная уверенность в немыслимо огромной силе, коей я теперь обладаю. Тьма была совершенной. Я нерадостно улыбнулась и погрузилась в воду полностью, прячась под слоем белой пены. Вода успокаивала, помогала найти гармонию и упорядочить мысли, очистить разум от лишних, ненужных сейчас переживаний и сконцентрироваться на важных задачах, что твердо стояли передо мной. Глобальные изменения уже начались, а я оказалась совершенно к такому не готова. К счастью, обстоятельства сложились таким образом, что на излишнее самокопание не оставалось времени и сил. Они требовались в ином русле. И в наведении порядков в собственной голове мне помогала вода с пышной, обильной, вкусно пахнущей пеной. Я вынырнула и глубоко вдохнула влажный, с примесью аромата весенних горных цветов, воздух. «Пора идти». В пустоту ванной комнаты решительно прошептала и поднялась. Никуда идти совершенно не хотелось, но я не могла себе позволить прятаться в стенах своей комнаты. Несмотря на мое нежелание, следовало одеться и пройти на очередной осмотр в лекарское крыло, а за ним на тренировку. Стук в дверь раздался отчетливо через приоткрытую дверь в ванной. Быстро смыв с себя пену и укутавшись в большое мягкое полотенце, я пошла открывать дверь, догадываясь, кто скрыт за ней. И не прогадала, как оказалось. Аран. Счастливые голосы, тонкие, но цепкие ручки сгребли меня в охапку. Я рада, что успела застать тебя в комнате. «Привет, Криса! Не задуши!» — Прохрипела в ответ, так как эта хрупкая девица сдавила мне горло и даже не заметила. «Ой, прости!» — она убрала руки, позволяя сделать нормальный вдох. Думала, что опоздала, и ты ушла уже. Мне потребовалось принять ванну, поэтому задержалась. Закрывая дверь за гостей, я встретилась с проходящим парнем глазами. Высокий, темненький оборотень остановился и уставился на мою полуголую фигуру. Опешив от созерцаемой картины, он нагло смотрел на довольно сильно открытую женскую грудь, замерев словно каменная глыба. От неожиданности я несколько растерялась, не найдя что сказать глазеющему парню, просто захлопнула дверь и развернулась к широко улыбающейся подруге. «С утра совращаешь адептов?» — хихикнула та, усаживаясь на мягкую кровать. Я улыбнулась в ответ и, подойдя к шкафу, начала осматривать свою одежду. «Пожалуй, пойду сегодня в тёмно-синем платье». «Собирайся побыстрее, надо успеть на завтрак», — листая мои тетради, поторапливала Крисса. Я не собиралась на завтрак, думала сразу пойти в лекарское крыло. Раскладывая на кровать необходимые вещи возле Криссы, прокомментировала её слова. «О нет, Аарон!» — серьезным тоном начала она. «Ты только недавно лежала в этом самом лекарском крыле и едва на ногах стоять могла. А сейчас отказываешься есть и нормально восстанавливаться?» «Эм, нет». Отрицательно качнула головой и сняла полотенце с тела, которым дальше уже вытирала волосы. Влага впитывалась очень даже охотно в нежную ткань, но белоснежные пряди не становились суше. Я себя сейчас чувствую прекрасно, здоров, полна силы и бодрости. Просто есть не хочу. У тебя нет выбора. Не поднимая головы и продолжая осмотр тетради, ответила Крисса. Тебе обязательно нужно питаться и регулярно. Именно это говорили лекари. Это раз. Второе, нас в столовой будут ждать Морт и Агния. Но я тогда могу не успеть. Вспоминая, сколько длится осмотр, оспорила я. Но тут же вспомнила лицо близкого друга и... «Да, я тоже по нему соскучилась. И надо узнать, как у них с Агнией дела, ведь Морт и Криса не смогли прийти за мной, когда меня выпустили из лекарского крыла. Да, надо увидеться с Мортом. Сейчас оденусь и побежим в столовую». «Вот и молодец», — похвалила подруга и убрала тетради в сторону. «Как ты?» «Несмотря на бурлящую бодрость, странно», — призналась одногруппница. «Источники магии во мне словно... Ах, зло выдохнуло». Сложно объяснить. Это ни с чем не соотнести. Три источника магии во мне, и все три сильные. Ты справишься. Мы в тебе не сомневаемся, Арен, поддержала Крисса. И мы очень переживаем за тебя. Я знаю, Крисса, мягко и тепло улыбнулась этой доброй девушке. Спасибо, я это очень ценю. И спасибо, что постоянно посещали меня в лекарском крыле. Ты шутишь? Как иначе? Буркнула она, но несерьезно, ведь тут же забыла об этом и перешла к более насущной теме. «Ты мне лучше расскажи, как у вас обстоят дела с Вольграном?» Любимый вопрос этой сводницы. любовь Крисы к волю плавно переросла в симпатию и желание сформировать из нас полноценную пару. Этот вопрос подруга теперь задает регулярно. «Хорошо все», — с мягкой улыбкой начала я. «Знаешь, я бы раньше никогда не подумала, что именно у нас, в Ольгренном, может такое...» Я замялась, не знаю, как правильно описать то, что происходит внутри меня. «Такие чувства?» — подтолкнула подруга, внимательно вглядываясь в меня. «Да», — легко согласилась с ней. «Ведь не так давно моё самое большое желание было задушить его голыми руками». «О, не только задушить!» — засмеялась Крисса. «Утопить, испепелить, сжечь...» Загибая пальцы при подсчёте всех желаемых мною смертей Вольграну, она едва сдерживала очередной смешок. «Да-да», — перебила её, стоя в нижнем белье и подготавливая выбранное платье. «И много чего ещё. Но то, что я сейчас испытываю к нему, и он ко мне, это всё так...» Я вновь замолчала. Мозг отказывался искать подходящие слова, но Криса вновь попыталась мне помочь. «Сложно». Нет, категорично опровергла ее предположение. Как раз-таки у нас все просто, так естественно, так правильно. Я задумалась над своими словами. Но именно так я все и воспринимала. Свои чувства к волю, его ко мне. И с каждым днем они только усиливались. Ни ритуал в храме забытых богов, ни новые силы, ни даже тьма ничего не поменяли. Даже наоборот, все только усиливалось. Вот как. Крисса тоже приняла задумчивый вид только одно странно. Что же, не дождавшись продолжения от подруги, спросила ее. Наблюдая за вами и не зная всего, я бы с полной уверенностью сказала, что вы истинные. Но будь оно так, это давно бы уже проявилось. Хм, я призадумалась. А ведь она права. На месте Крис я бы тоже так думала. Ведь то, что происходит сейчас между нами, больше похоже на истинных, но мы этого не чувствуем. Получается, что вы влюбились друг в друга, не по зову истинной пары оборотней. Сделала логическое умозаключение подруга, и мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Получается, что так. Я натянула на себя платье и прошла к зеркалу, чтобы уложить волосы. Достав из стола артефакт, который помогал девушкам высушивать волосы, я принялась наводить порядок на голове. «Быстрее бы ты уже овладела огнем, тогда и никакие артефакты не понадобятся, чтобы высушить волосы или одежду», — вздохнула подруга, усевшись на мягкий пуфик возле зеркала. «Это да», — вздохнула я, продолжая свою утреннюю процедуру. Через двадцать минут, когда я полностью привела себя в порядок, мы с Крис отправились в столовую. С каждой новой минутой нашего пути я все больше и больше была благодарна подруге за то, что она составила мне компанию». Нам на пути попадались одногруппники, знакомые и даже абсолютно незнакомые адепты, которые интересовались моим состоянием и пытались выведать хоть что-то про то, куда мы попали с вольгранном с Бала, что с Лисау, действительно ли Темный Орден неопасен опасен и много-много всего остального. Видимо, то, что узнать о вспыльчивого Вольгрена они не смогли, да и вообще спрашивать побоялись, решили восполнить с моей помощью». «Если вначале я старалась еще отвечать вежливым отказом, то к концу уже почти рычала, словно озлобленный археус. Поэтому к моменту, когда мы все же дошли до столовой, я была жутко раздражена, как и, собственно, Криса». Но радостное выражение лица лучшего друга заставило улыбнуться. Раздраженность на абсолютно бестактных адептов начала отступать. А когда я, на свое удивление, увидела неподдельную тревогу в глазах столь нашумевшей попаданки, то сдалась окончательно и благостное настроение вытеснило всю злобу. Реакция Морта была ожидаема на всё, что я рассказывала, а вот Агния удивила. Дамы успели немного сдружиться и общались хорошо, мне Агне нравилась, но такое участие и сопереживание оказались крайне приятными и неожиданными. Всё же моё первое впечатление о девушке было несколько иным. Это всё, что я могу рассказать. Немного грустно отметила я. Остальное... Клятва не позволяет. Морт хмурился, сжимая в руке вилку. Ему сильно не нравилось то, что он сегодня от меня узнал. Новости? Да, довольно грустные и неприятные. Будь он на моем месте, а я на его, и, услышав такое, мои эмоции были бы ужасными. Поэтому его злость в глазах я более чем понимала. Но, вы сделать никто ничего не может, и это самое гадкое. А Ране, это... Начала попаданка и задохнулась неприличными словами, что застряли в горле. «Это же бред какой-то. Неужели ничего нельзя придумать, чтобы избежать этого похода к разрыву?» вы! Я пожала плечами. «Все, что могли, уже сделали. Мы хотя бы в Академии с Вольгранном останемся, и нас будут обучать лучшие». «Вы же адепты второго курса, а не выпускники Академии оборотней». Возмутилась она. Ее вспыльчивость грозила перейти к действиям даже представить сложных, каким именно, но явно шуму будет немало. Морд тоже это понял и в успокоительном действии положил свою ладонь на хрупкое плечико девушки. Она стрельнула глазами на моего друга, но не стала ее убирать и вновь повернулась ко мне. «Я надеюсь, что вы не в первых же рядах будете». «Насколько мне известно, то мы больше идем как подстраховка, если не удастся сдержать археусов первой волной». Наши способности очень высоки, и те силы, которые мы можем применить... Я на секунду задумалась над тем, как бы получше описать всю картину. Мы сильнее, чем обычные оборотни, и, возможно, даже сильнее элиты Темного Ордена. Невозможно, а точно. Раздалось громкое со стороны, и мы все обернулись на источник голоса. К нам подходил Вольгрен, который услышал последнюю часть разговора. Освоив новые способности и правильно их применив, мы сможем стать заменой небольшой военной группе. А самое важное то, что сможем сдержать археусов и дадим возможность военным и ордену уничтожить тех, не пропустив их дальше. Уверенным движением Вольгрен взял стул с соседнего столика и сел между мной и Мортом. Затем самым наглым образом отобрал мой ягодный сок и осушил весь стакан. «Здравствуй, радость моя». Лёгкий поцелуй в щёку, чему я не препятствовала, и полное молчание со стороны друзей служило явным подтверждением тому, что мы пара и воспринимаемся остальными именно так. «Привет, ребят!» «Привет!» — послышалось от остальных. «Как вы сами понимаете, необходимо держать полученную информацию в тайне». Мягко, но уверенно проговорил наглый одногруппник и хмуро посмотрел на стакан, который сам и опустошил. «Конечно, понимаем», — подтвердил Морд, придвинувшись к огне ближе. «Все, что и раньше узнавали от Аарон во время визитов к ней в лекарское крыло, также хранили в секрете». «Знаю, просто напоминаю. Это и Броту постоянно твержу, хоть он никогда и словом лишним не обмолвился. Это не в обиду было сказано ребят». Вольгрен посмотрел на всех поочередно, уверившись в том, что все все правильно поняли, обратился ко мне. «Я не успел забрать тебя из комнаты». Зато я успела. Улыбнулась Криса, доедая свой омлет с грибами. «Какая быстрая!» — вернул улыбку подруге Бронс и вновь хмуро посмотрел на пустой стакан. «Пожалуй, тебе надо принести сок, да и мне позавтракать не помешает. Я быстро». На этом Воль поднялся и, вновь наградив меня лёгким поцелуем, отправился к поварам. Вот буквально пару месяцев назад я и представить не могла, что Вольгран будет ходить тебе за завтраком, «Заботиться о твоем благополучии и целовать при встрече!» Провожая взглядом бодро идущего бронса, задумчиво проговорила подруга. «Нужно заметить, что я тоже!» Вклинился Морд, так же, как и Криса, следя за моим бывшим врагом. «Настолько все было плохо?» Осторожно уточнила Агния, ковыряя вилкой в тарелке с омлетом. «Ты даже не представляешь!» — усмехнулась Крисса. «Эти двое готовы были убить друг друга!» «Разве это не было показателем того, что вы с Вольгой нам интересуете друг друга?» — обратилась ко мне попаданка. «Эм, в негативном аспекте, безусловно, интересовали. Несколько растерялась я от странного вопроса Агнии. В основном это Вольг ко мне цеплялся. Такое ведь часто происходит. Мальчику нравится девочка, но вместо того, чтобы нормально с ней общаться, начинает ее изводить, привлекая к себе внимание». Такое происходит у детей, но мы же взрослые, и все иначе. Там, где ты кому-либо симпатизируешь, ты ведешь себя соответствующе. Не согласилась с гостей нашего мира. Согласна, но не всегда это остается в детстве. У некоторых это происходит и в более взрослом возрасте. В универ... точнее, в академии адепты могут так себя вести, продолжила свою мысль Агния. Аарон. «А ведь огня права», — задумчиво посмотрел на меня Морд. «Мы просто никогда об этом и не думали. Ваша взаимная ненависть была настолько сильна друг к другу, что ни о какой симпатии мысли не возникало». «Сомневаюсь, что это так», — неуверенно проговорила я. «А ты подумай на досуге», — хмыкнул друг. «Все, Вольгрен возвращается. Оставим тему».